В подземелье. Холодный ночной ветер ударил джейт в лицо, так что у нее перехватило дыхание. Следуя за мистером Мабу, она зашагала вниз по узкой каменной лестнице, блестевшей от наледи. Они вошли в арку. При свете единственного фонаря можно было с трудом разобрать надпись на табличке «Тупик Берри». Мистер Мабу двигался без малейшего усилия, почти летел, не прикасаясь к черным металлическим поручням. Видимо, этот путь был ему хорошо знаком. Шелковая мантия развивалась, задевая углы домов. Джейд с трудом поспевала за своим провожатом. Харпер схватил ее за руку. «Не делай этого, пожалуйста!» — прошептала призрачная девочка, когда рыцарь времени в очередной раз скрылся за поворотом. Джейд высвободилась. «Я должна...» «Если не добуду стрелку, мне не удастся спасти Генри!» «Святая Ундина!» — пробормотала Харпер и спряталась за стену, потому что провожатый вернулся и пристально посмотрел на Джейд, спросив. «Ты идешь?» Джейд кивнула. Из тупика Берри они попали в тупик «Олд Фишмаркер». Сделав всего несколько шагов по влажно-поблескивающей брусчатке, Мистер Мабу остановился перед каменной стеной с низкими коваными воротами. Затем он вошел внутрь, скрипнув металлическими створками и стал спускаться по разбитым ступеням из нетесанного камня. Через пару секунд темнота снова скрыла его. Джейд поискала глазами Харпер, но не нашла. «Закрой за собой дверь!» — крикнул мистер Мабу, словно из ниоткуда. Джейд Пригнув голову, нырнула в очередную арку и исполнила указание своего проводника. Тихий лязг металла подхватило гулкое эхо. Проход, похожий на ущелье в скалах, освещался лампами, расположенными через равные промежутки. Спускаясь все ниже, Джет почувствовала зловоние, напомнившее ей дыхание ходячего мертвеца и холод, могильный холод. «Мистер Мабу!» продолжал двигаться вперед быстрой, уверенной походкой. Не отстать от него было довольно трудно. Харпер не показывалась. Чем дальше Джет углублялась в подземный лабиринт, тем очевиднее для нее становилось, что одна она отсюда не выберется. Рыцарь Времени, несомненно, тоже это понимал. Наконец, послышался тихий гул голосов. Мистер Мабу остановился перед решеткой, за которой был виден подземный зал, освещенный множеством свечей. У дальней стены стоял стол, похожий на алтарь, поддерживаемый двумя каменными грифонами. На полу мерцала серебристая пентаграмма, вокруг нее, как на ведьмовской доске, были написаны символы, а в центре стояла золотая чаша. Крупные рубины сверкали при свечах. Это и был семиглазый кубок. Когда от стены отделилась темная, тихо бормочущая фигура, Джейд испугалась и через несколько мгновений узнала ее. Эту женщину в сером платье с двумя длинными косами звали мадам Пруш. Именно она в прошлом году превратила Люси в марионетку рыцарей времени. Именно у нее Орла и Джейд украли книгу с запрещенными рецептами. Мистер Мабу, Открыл металлическую дверь и кивком велел своей спутнице следовать за ним. Девушка вошла и с вызовом посмотрела на мадам Пруж. «Я знала, что мы встретимся снова», — прошипела ведьма и указала на один из больших камней, выложенных вокруг пентаграммы. «Садись», — джейт огляделась. Мистер Мабу улыбался, стоя у открытой двери. «Я оповестил, мисс Брайс. Рыцари времени скоро прибудут». Джейд вгляделась в темноту, но пока за спиной мистера Мабу никого не было видно. Ни сторонников Кроноса, ни Харпер. Куда же она пропала? Сейчас бы Джейд очень не помешала помощь. «Ну, садись же!» Мадам Пруш взяла с алтаря какой-то предмет и обошла круг, выложенный большими камнями. «Чего ждешь?» Джейд Посмотрела на камень, предложенный ей в качестве сиденья, и покачала головой. «Спасибо, но я пришла только за тем, чтобы забрать кубок». Мадам Пруш преисполнилась гневом. Видимо, щелкнула пальцами, и ноги Джед подкосились от резкой боли. Девушка упала в кольцо из камней, лицом прямо на пыльную землю. «Ты что-то сказала?» Мадам Пруш тоже вошла в круг, уселась по-турецки, и сделала пригласительный жест. «Сядь поближе!» Задрожав от гнева, Джет ощупала свою одежду. К счастью, Гизина оказалась у нее на спине. Поднявшись на четвереньки, девушка подползла к семиглазому кубку. Боль в ногах исчезла так же внезапно, как и возникла, но в голове стучала. Проведя рукой по лбу, Джет увидела на ладони кровавый след. Сев на камень, она гневно посмотрела на мадам Пруш, Та тихо сказала, — Пусть это послужит тебе предостережением. Одно неверное движение, и ты будешь блуждать по этим подземным лабиринтам, пока не умрешь. — Как? Мастер Гридлок? — проговорила девушка и снова затряслась. Черт, где же Харпер? Взгляд Джейд остановился на мистере Мабу, который достал противодемонический меч и взвешивал его в руке. Тем временем мадам Пруш вынула пробку из бутылочки с черной жидкостью. «Что вы задумали?» — встревожилась Джейд. «Сосредоточься на кубке. Возьми вот это и урони в чашу три капли. Ровно три, слышишь? Посмотрим, есть ли здесь информация о тебе». «А если и есть, вам-то какое дело?» — воскликнула Джейд в отчаянии. «Ведьма...» Сунула ей бутылочку, занесла ее руку над кубком и удерживала, пока не прозвучало отчетливое кап, кап, кап. Рот мадам Пруш растянулся в улыбке, которая тут же сменилась предостерегающей гримасой. Теперь пей, она указала на бутылочку. Все разом и без глупостей, а то сама знаешь, что будет. Джет с отвращением посмотрела на черную жидкость. «Мисс Кинсли, вы тоже давали эту гадость?» «Ты, похоже, считаешь себя очень умной, да?» Мадам Пруш встала и, выйдя из круга, подошла к столу. «Так и быть. Пока ждем остальных, я тебе объясню. Это проявляющий напиток. Он поможет приподнять пелену твоего сознания. Тогда ты увидишь вещи, которых не пережила, но которые тебя касаются». Джейд выркнула. «Вы имеете в виду, что я...» «Услышу пророчество, полученное Бертой Кингсли перед моим рождением. Вы хотите его украсть?» Мадам Пруш бросила на девушку сердитый взгляд через плечо. «Поторопись!» Джейд вскочила. «Не буду я это пить! Мисс Кингсли была на грани смерти из-за вас!» Мистер Мабу остановился за спиной у Джейд с поднятым мечом. Ведьма, улыбнувшись, ему сказала. «Ну еще бы!» Нам трижды пришлось повторить ритуал. И безо всякого результата теперь мы надеемся на тебя. Мадам Пруш взяла миску с кореньями, от которых шел белый пар. Сердце Джейд подпрыгнуло до горла. Она сжала бутылочку в пальцах и медленно поднесла к губам. Колдунья, только что бросившая содержимое миски в гадательную чашу, удовлетворенно кивнула. Но Джейд вместо того, чтобы сделать глоток, Швырнула склянку в скалистую стену. Стекло разбилось, черная блестящая жидкость потекла по камню. «Это очень глупо с твоей стороны». Мистер Мабу подошел и взял Джейд за горло. Он тяжело дышал. На его лбу выступил пот. «Что же мне с тобой сделать? Убить тебя сразу или отвезти к нашему господину? А может, натравить на тебя демонов?» «Успеется. Дождемся остальных рыцарей времени. Пускай тоже получат удовольствие», — сказала мадам Пруш, не отрывая взгляда от кубка. Джейд, чью шею сдавливала рука мистера Мабу, едва дышала. Борясь с нарастающей паникой, она лихорадочно соображала, как бы освободиться, и вдруг почувствовала, что-то проползло вверх по ее животу до плеча. Гизина! Через секунду мистер Мабу... Громко вскрикнув от неожиданности, убрал руку. Его оружие, звякнув, упало на пол. «Чёртова девчонка меня укусила!» — прошипел рыцарь времени и поднял рукав. Из раны сочилась кровь. Джейд отшвырнула меч куда-то в темноту за ворота и, обогнув выложенный камнями круг, опрометью бросилась вон из зала. «Держи её!» — закричал мистер Мабу. «Далеко ей не уйти!» — невозмутимо ответила мадам Пруш. «И похоже, что даже трех капель хватило». Огромный огненный шар пролетел мимо Джет и завис в воздухе, преградив ей путь. Его метнул мистер Мабу, медленно приближавшийся с угрожающе поднятыми руками. А между тем над семиглазым кубком из белого пара, который шел от кореньев, возникли маленькие птицы, грациозно, устремившиеся к потолку. «Три журавля!» — завороженно произнесла мадам Пруш. Мистер Мабу ограничился коротким кивком. «Хранители тайного знания. Их нельзя упустить ни в коем случае». «Господин будет нами доволен», — сказала ведьма и подняла руки. Рыцарь времени решил сменить цель, и принялся ловить птиц. Внимание его рассеивалось, и огненный шар стал медленно гаснуть. Джейд мысленно заметалась, не зная, как быть, бежать самой или спасать пророчество. Вдруг она заметила серебристую головку, просунувшуюся сквозь стену над алтарем, и с облегчением воскликнула. «Харпер!» «Как сюда попал дух защитник?» — взревел мистер Мабу. «Наверное, летел следом за девчонкой». Гневно прошипела мадам Пруш и бросила в сторону эльфоподобного существа огненный шар. джейт в ужасе вскричала. «Берегись!» Призрачное создание мгновенно спрятало голову, и шар разлетелся на тысячи искр, ударившись о стену. Через пару секунд Харпер снова появилась над алтарем. «Как грубо!» — сказала она, — и, влетев в зал, с интересом воззрелась на трех журавлей. «Джейд, нам пора!» Только теперь девушка сообразила, что призрачная подружка отвлекает злодеев. Мадам Пруж швырнула еще один огненный шар, но Харпер была слишком изворотлива. Этот снаряд постигла та же участь, что и предыдущий. Мистер Мабу тем временем не оставлял попыток изловить журавлей. Огонь, брошенный им в Джейд, успел совершенно погаснуть. И тут послышались шаги. Они были едва различимы, но неуклонно приближались. Рыцари времени прибыли. Джейд в последний раз бросила обеспокоенный взгляд на Харпер, болтавшую ногами, сидя на алтаре, и побежала, освещая путь, поднятым противодемоническим мечом. Куда приведет ее подземный коридор, она не знала, но четко понимала, что вернуться прежним путем нельзя. Шаги рыцарей времени становились все громче. Услышав, как мистер Мабу крикнул за ней, Джейд понеслась сквозь бесчисленные сводчатые залы, темницы и переходы. Осыпающиеся ступени вели то вверх, то вниз. В некоторых коридорах были проделаны крошечные шахты. Девушка то и дело настороженно замирала, но не слышала ничего, кроме собственного дыхания. Она долго бежала, прежде чем, наконец, остановиться и перевести дух. «Где-то должен быть выход из этого лабиринта», — думалось ей. Увы, все деревянные двери, которые Джейд открывала, вели в новые коридоры и залы. Кое-где имелись очаги, похоже, в этих подземных помещениях когда-то жили. «Ты тут, Харпер?» — прошептала Джейд и прислушалась. Разложив на выступе временную карту, она посвятила себе мечом и увидела... «Серебристое пятнышко, плывущее сквозь черноту на север». Насколько далеко находится дух защитник, девушка не понимала. На совершенно темной карте не было обозначено никаких путей, только ее собственное местоположение. Радостно встрепенувшись, она увидела, что серебристое пятнышко приближается. «Харпер!» — тихо позвала Джейд, но никто не откликнулся. Тогда она взяла карту и медленно пошла дальше — На следующей развилке свернула налево, светлая точка стала еще ближе. «Харпер, ты меня слышишь?» Судя по карте, дух защитник был уже совсем рядом. Джейд погасила противодемонический меч и затаила дыхание в надежде, что призрачная подружка вот-вот появится. И действительно, через несколько секунд в подземелье стало светлее. Харпер просунула голову сквозь стену. «Я тебя нашла!» «Тихо!» — прошипела джет и опасливо огляделась. «Без паники!» — воскликнула эльфоподобная девочка, очень довольная собой. «Я обеспечила им занятие. Они заблудились в своем же собственном лабиринте. Ищут тебя на юго-востоке!» джет глубоко вздохнула и присела на деревянную бочку, стоящую в углу. «Боюсь, мне тоже придется блуждать здесь целую вечность», — Харпер хихикнула. «Не с духом защитником, который проходит сквозь стены. Я знаю, где выход». Девочка-призрак кивнула и тут же покачала головой. «Ну, то есть пока нет, но я его найду. Сейчас быстренько слетаю на разведку, ладно?» «Давай скорее». Джет снова зажгла противодемонический меч, раскрыла карту и стала следить, за передвижениями своей помощницы. Через минуту Харпер опять заглянула в подземелье. «Можно выходить тут. Снаружи все спокойно». «Но здесь же нет лестницы», — воскликнула Джейд, хотя Харпер уже исчезла. М -м, «И правда», — сокрушенно откликнулась та и провалилась сквозь сводчатый потолок. «Я постоянно забываю, что ты не дух». «Я знаю, как мы поступим». «Раз ты говоришь, что меня ищут на юго-востоке, мы будем двигаться на север», — сказала Джейд и ткнула пальцем в карту. «Ты лети вперед, карта позволит мне следить за направлением». «Гениальная идея! Я буду чем-то вроде стрелки компаса!» — Джейд кивнула. «По пути наверх не забывай искать выход!» Подруги продолжили путь. Когда они почти достигли северного края карты, Джейд вдруг почувствовала сжение на левой руке. «Ай!» — вскрикнула она и вытряхнула из пуловера горящую гизину. «Какая красота!» — восхитилась Харпер. Огонь полыхал, кучка пепла росла. Когда пламя погасло, время остановилось. В подземном городе духов стало еще холоднее, чем было. Джейд едва могла двигаться. Такой морозный селенциум она переживала впервые, но Харпер, судя по всему, Чувствовала себя превосходно. погляжу ка я, что там?» Девочка-эльф указала на низкую дощатую дверь под самым потолком, которые вели металлические ступени и бодро полетела вверх. Джейд обхватила себя руками. От ее дыхания распространялись облачка пара, но не они сейчас интересовали девушку. Из глубины земли в каменный лабиринт просачивался какой-то бледный туман. «Серые демоны!» — догадалась Джейд. Эти беспокойные души давно умерших считались относительно безвредными. С мечом было не страшно им противостоять, а вот их количество настораживало — пять или шесть, не меньше. С ужасом, вглядываясь в серый туман, Джейд хотела схватиться за оружие, но окоченевшие пальцы не слушались. «Харпер! Харпер, ну где же ты?» Демоны, между тем, приобретали все более отчетливые очертания. Похожие на серых мерцающих мертвецов, они приближались с любопытством, глядя на Джейд, которая все еще не оставляла попыток выхватить оружие заиндивевшими пальцами. «Проклятие!» — подумала она. «Они же убьют меня, если не отбиваться». Когда серый призрак, принявший облик молодой девушки, уже подлетел к Джейд, и принялся жадно кружить над ней, наконец-то мелькнула вспышка серебристого света и раздался голос Харпер. «Я нашла выход!» Эльфоподобное создание медленно приземлилось рядом с подругой, заставив серых демонов броситься в рассыпную. ты меня спасла!» — воскликнул Джет, прижав руку к груди. Харпер удивилась. «А то как! Правда, мы еще не выбрались отсюда!» Джейд было не до объяснений. Она лишь указала на пепел Гизины, который уже шевелился, возвращая себе форму мышиного тельца. Время двинулось дальше, но нестерпимый холод по-прежнему ощущался. «Так что же ты нашла?» «Та дверь ведет на улицу», — гордо ответила Харпер. Джейд подобрала Гизину. Вдруг призрачная девочка взволнованно прошептала. «Ты это слышала?» «Что?» Джейд напрягла слух и в ужасе пробормотала. "Рыцари времени! Быстрее!» Харпер схватила подругу своей ледяной рукой, подтащила ее к лестнице, а затем, прижав палец к губам, взмыла вверх. Джейд поднялась по ступеням. Перила шатались, приходилось придерживаться за холодную стену. Металлическая площадка перед дверью была так узка, что человек едва мог на нее наступить. Когда Джет уже схватилась за ручку, сзади донёсся крик: «Вот она!» Обернувшись, девушка увидела фигуры с горящими мечами. Джет подергала дверь, но та не поддавалась. Между тем к лестнице уже приближались три рыцаря времени. Один из них наколдовал огненный шар, но как только он его метнул, Джет, не утратив присутствие духа, применила обездвиживающее заклинание. Шар остановившись в воздухе, рассыпался искрами. «Никуда она от нас не денется!» — сказал другой рыцарь. «Все двери закрыты на задвижку снаружи, а лестница хлипкая. Идите сюда, помогите мне!» Погасив мечи, приспешники Кроноса подошли и принялись раскачивать металлические опоры. С каждым их движением площадка, на которой стояла Джейд, все сильнее отрывалась от каменной стены. «Скорее, Харпер!» — закричала девушка, вцепившись в перила, чтобы не упасть. «Мне не отодвинуть этот засов!» — послышалось из-за двери. «Найди какой-нибудь предмет, который можно использовать в качестве рычага!» Правый край площадки уже отошел от камней. Вся конструкция угрожающе подалась назад. Джейд схватилась одной рукой за перила, а другой — за дверную ручку. Рыцари времени продолжали раскачивать лестницу. Теперь и левая сторона держалась на одном шурупе. Девушка изо всех сил ударила по дощатой филенке. «Готово!» — крикнула Харпер в ту же секунду, и дверь открылась. Джейд выпала наружу, а лестница рухнула, подняв столб пыли.